Возвратившись, я смахивал с головы паути, плюхал на стол банку с порошком и слушал, тараща от благоговения глаза, как вершатся вопросы государственного значения. На многие ли телеграфные столбы вдоль Кромерской дороги уже наклеены голубые плакаты партии? Достанет ли мощности установленных на фургон Моррис громкоговорителей? для того, чтобы разбудить жителей норт уолшима И кто станет подвозить престарелых избирателей в Бултонский избирательный участок? Вот вам исторический факт. Вопросы, которые разрешались за нашим столом мужчинами и женщинами, состоявшими в ассоциации консерваторов Северного Норфолка, испытывавшими, быть может, легкое головокружение от запаха доброго старого Вима, краснощекими от употребления овсянки шотландская и, вне всяких сомнений, обезумевшими от мучений, кое доставляла им туалетная бумага Андрекс. Изменили судьбу всей страны. Благодаря нашим усилиям в Букингемский дворец был призван Эдвард Хит. И в молчании ночи темной мы, достойные и честные жители Восточной Англии, подняли за его здоровье бокалы, наполненные до краев наилучшим гипсом. А затем настал черед референдума об участии в европейском сообществе, который сегодня мы назвали бы, разумеется, «еврореферендумом». Примерно в то время я, по причинам, которые до сих пор вполне уяснить не могу, решился на открытый бунт. Все еще, сохраняя верность партии, я пришел к заключению, что являюсь убежденным до фанатизма антиевропейцем. Нечего и сомневаться в том, что это было глупой отроческой позой, попыткой продемонстрировать мою независимость, проложить, как мы теперь выразились бы, собственный курс. «Моими героями стали Барбара Кастл и, разумеется, Энох Пауэлл», которому я простил даже его изгадившая жизнь каждого школьника издания «Фукидида». Я зашел так далеко, что послал ему бессвязное письмо со словами Преклонения и поддержки». Минуло двадцать лет, и хоть теперь меня уже не волнует, какой туалетной бумагой я пользуюсь, и какой зубной пастой питаюсь. А политические пристрастия мои окончательно отданы партии лейбористов, мнение по европейскому вопросу я меняю ежедневно. Становясь совершенно как душ в отеле, то слишком горячим, то слишком холодным, время от времени я начинаю страшиться безликих технократов, а затем говорю себе... Что если уж на то пошло, так и в компании наших уайт хозяев приличной физиономии тоже не сыщешь. Политика диктата может в равной мере употребляться и Вестминстером, и Брюсселем, думаю я. И нельзя же сказать, что нам не дадут участвовать в выборах европейского правительства, верно? А если нынешняя рецессия есть часть общемирового спада, То имеет ли смысл понятие экономического суверенитета? Но тут я вспоминаю о возможности, которую на прошлой неделе столь ярко светил в телеграфе Макс Хемс о том, что Брюссель может запретить детям...